Анушка Басина, та самая, что пролила постное масло не вовремя, была известна как настоящий бич той квартиры, где она проживала. А проживала она как раз под квартиру покойного Берлиоза. В то самое время, как Маргарита почувствовала, что вежливые и дружеские руки выводят ее и поэта на лестницу», Аннушка, известная в квартире под именем Стервы, не спала, как все добрые люди, а находилась в дверях своей квартиры. Дело в том, что у Анушки была привычка вставать ни свет ни заря и отправляться куда-то с бидоном в руках. В данном случае, однако, она никуда не отправлялась, а стояла в полутёмной прихожей так, чтобы в щель при открытой двери Торчал ее острый нос и один глаз. Другой, заплывший в чудовищном багровом синяке, Аннушку накануне били, скрывался во тьме. Причина Аннушкиного поведения была в том, что Аннушка, собравшись куда следовало с бидоном, не успела открыть дверь на лестницу, как увидела удивительного человека. Проблупленной и годами немытой лестницы, хватаясь в остервенении за перила, скатился с чрезвычайной быстротой мужчина в одном белье и с чемоданом в руке. Кепка его была заломлена на затылок, а чемодан был желтый. Аннушка налетела так плотно на несущегося человека, что он едва не вышиб своим чемоданом пидон из ее рук. «Куда ж тебя черт несет?» — вскричала Аннушка, отпрянув. «Во Владивосток!» — воскликнул человек в подштаниках таким странным голосом, как будто во сне или в бреду. Но это было бы полгоря. А дальше произошло совсем невероятное. Человек вместе с своим грузом кинулся к окну, Одному из тех, что, как известно, бывают на каждой лестничной площадке И которая по случаю наступившей весны уже была открыта И вылетел в него Аннушка ахнула ударилась головой об стену Перекрестилась А когда опомнилась, подбежала к окну И, легши животом на пол, высунула изуродованную физиономию Но не увидела Никакого разбившегося человека Сколько не вертело головой Оставалось предположить, что личность Слоняющаяся на рассвете по передним лестницам Упорхнула вместе с чемоданом и подштанниками Не оставив по себе никаких следов Тут же дверь на площадке повыше открылась Донеслись из квартиры, занятой иностранцем, голоса и даже как бы музыка и стали спускаться вниз. Аннушка, как крыса, кинула в свою дверь, забросила себя цепочкой, оставила щель и стала подглядывать, ожидая увидеть интересные вещи. Она не ошиблась в своем расчете. Через несколько секунд поравнялась с Аннушкиной дверью красавица-дама без шляпы, в буйных, растрепанных, рыжих волосах, одетая соблазнительно. Шелковое платье сползло с плеча, на ногах не было чулок, поверх всего черный плащ. Красавица вела под руку пошатывающегося, как разглядела в рассвете Аннушка, будто бы бледного бородатого, одетого бедно, как будто больного, но тоже в черном плаще. Сопровождали этих двух две такие личности, что единственный действующий глаз анушки едва не вылез из орбиты. Один был одет шутом гороховым с бубенчиками, как клялась Аннушка, и хромой, а другой — вылитый кот в сапогах и штанах и с болтающимся на пузе револьвером. как от страху показалось Аннушке, воршин длиною. Тут вся компания скрылась из глаз Аннушки на повороте лестницы. Наверху захлопнули дверь. Всякие звуки исчезли. Но чуткое ухо дало знать Аннушке, что по асфальту шарахнула машина и стала у подъезда. Аннушка, откинув цепочку, выскочила на лестницу.